Глава сороковая. Энни и Чарли. «Привет». Чарли встал со стула, как только Энни подошла к столику в кафе и любезно снял с нее куртку. Это было не свидание, но девушке хотелось так думать. Он позвонил ей и сказал, что хочет поделиться ходом расследования, и Энни не могла отказаться. Все же лучше знать, к чему идет дело, чем не иметь ни малейшего понятия о нём. Они встречались с Чарли через три дня после второго поцелуя, но в парке. И сейчас, спустя неделю, в кафе, потому что на улице стало холодно, и промозглый ветер сбивал дыхание. Но Энни расслабилась, понимая, что расследование по делу Тонни не идёт вперёд. Доказательств нет, лишь догадки. И Чарли раскис. Энни было жалко парня, но страх быть раскрытой держал ее при себе, не давая расслабиться. «Так, какие новости?» — начала Энни. Прошлая встреча закончилась ничем. Чарли снова стал отстраненным, словно те два поцелуя были ошибкой для него, и это раздражало. Ей не хотелось играть в эти детские игры, горячо и холодно. Но и задавать вопросы напрямую не было желания. Ей нравился Чарли, нравилось общаться с ним, но она понимала, что обманывает саму себя, говоря, что он ей просто друг. На этот раз и хорошие, и плохие. Чарли улыбнулся, разглядывая меню. Это было самое обычное кафе с итальянской и японской кухней, и Энни выбрала два кусочка пиццы и чай. С какой начать? С плохой. Но Энни знала, что новость касается расследования. Плохие новости для Чарли равно хорошие новости для нее, и наоборот. Дело Тони не движется, и мне сказали, что пора сворачиваться. Нет совершенно ничего, лишь мои пустые слова. Чарли сделал заказ и поднял глаза на Энни. Девушка еще раз убедилась, что он ей не просто друг. Хотя до сих пор не могу понять, как все так чисто сработано. «Ну, а хорошее?» «Дело Нукири. Его снова открыли». И Энни поперхнулась горячим чаем. «Ты в порядке?» Она кивнула, вытирая салфеткой. «Снова возобновим расследование. Правда, скажу, что меня уже весь отдел ненавидит за это, но иначе я не мог. Он был моим клиентом, и у меня есть запись его рассказов о жене, все документы, так что, думаю, есть хоть и маленькая, но вероятность раскрыть дело». Он с жадностью откусил от пиццы. Себе Чарли заказал то же самое, что и Энни, и девушка с трудом улыбнулась. К смерти Тони она не была причастна, но вот сну Кири имела дело. Она лично прикладывала фотографию с Рэйчел к его губам, стояла совсем рядом, когда могла спасти его, но выбрала лишь наблюдать, как Нукири умирает. «А у тебя как дела?» спросил Чарли, допивая свой чай. Все отлично. Работа, дом. Ничего необычного. Правда, Джози, та подруга, с которой я снимаю квартиру, она на днях должна уехать. Мы уже начали собирать вещи, и... Энни подняла глаза на потолок, чтобы не расплакаться. И, в общем, на этом все. Вряд ли мы можем когда-нибудь еще с ней встретиться. Расстояние не проблема, — улыбнулся Чарли. Он оплатил и ее долю счета, хотя Энни твердила, что не нужно. Но Чарли не слушал. Он подал ей куртку и накинул плащ на себя, не застегиваясь. итак они вышли из кафе. Уже стемнело, стало намного холоднее, чем было буквально пару дней назад, и Чарли расправил воротник, пряча голову. «Слушай, Энни, я вот что хотел еще сказать». Энни внимательно посмотрела на Чарли. «Что еще?» Тот поцелуй Ну, в фонтане. Это была ошибка. Ничего серьезного. Мне нравится с тобой общаться, ты хороший собеседник, но... Стоп, Чарли, не говори этого, не продолжай, хватит. Энни затаила дыхание, и на мгновение ей показалось, что она не может дышать. Третий парень, и снова он говорит, что Энни лишь в друзья годится. Хоть Тони не говорила этого, все же отношения и с ним не сложились. Любил ли он её, если продолжал спать со своей женой? Энни молча кивнула в страхе показать своё разочарование. Она не знала, что именно чувствует — облегчение или обиду. Чарли нравился Энни, она чувствовала к нему особое притяжение, но боялась поддаться чувствам, чтобы в конечном итоге не прийти к тому, о чём только что сказал Чарли. Но она не могла себя пересилить. «Забей, я уже и забыла про него». Она отмахнулась. «Ты для меня тоже не больше, чем друг. Ладно, мне надо идти». Она не дождалась ответа Чарли и только когда отвернулась, услышала тихое «увидимся», а после дала волю слезам, быстро уходя за кафе. Энни понимала, что лучше продолжить с ним общение, чтобы узнавать о ходе расследования, но больше не могла. «Опять эта глупая влюбленность». Опять дурашка Энни поддалась своим чувствам и поверила. Но на этот раз она решила. С нее хватит.